Глава 25. На следующий вечер артисты труппы Альбейсин, перестирав свои грязные сценические костюмы в ванной комнате номера Лусии и приведя себя в относительный порядок, отправились в полном составе в кафе Аркадио. Они шли по улицам Лиссабона, восхищаясь величавой красотой этого города, способного на равных соперничать с Мадридом. А уж внешний вид кафе Аркадио с роскошным фасадом, выдержанным в стиле модерн, однозначно указывал на богатство тех, кто посещает сие заведение. Манюэль поджидал их стоя у входа. На нем был вечерний костюм, черный смокинг и бабочка. вы все всё-таки сумели вырваться?» Мануэль порывисто обнял Лусию. «Си, сеньор, но мы не можем задерживаться тут надолго, так как у нас сегодня должен состояться еще один концерт. Можно проходить?» «Да, но...» «Какие-то проблемы, сеньор?» Менеке мгновенно уловил некоторое смущение в голосе Манюэля. «Видите ли, дело в том, управляющий, он, оказывается, не поклонник Фламенко». «Вы хотите сказать, он не любит цыган?» — Безобиняков спросил у него Лусия. «Позвольте мне перекинуться с ним парой слов». Уверенной походкой Лусия прошла мимо Манюэля и распахнула дверь в кафе. Внутри стоял гул голосов. витали клубы табачного дыма. Но все разговоры мгновенно стихли, когда Лусия, ловко лавируя между столиками, устремилась к бару у дальней стены зала. «Где ваш управляющий?» — поинтересовалась она у бармена, разливающего напитки за стойкой. «Я...» — бармен растерянно глянул на толпу цыган, сгрудившихся вокруг Лусии. «Сейчас поищу его». «Лусия, не делай этого», — взмолился Меники, обращаясь к ней. «Разве мало других мест, где ты можешь танцевать? Мы не выступаем перед публикой, которая не хочет на нас смотреть». «Оглянись по сторонам, Меники», — прошептала сквозь зубы Лусия, выразительно показав глазами на посетителей, сидящих за столиками позади них. «Всё это богатенький паёс, а нам сегодня позарез нужны их деньги». В этот момент перед ними возник управляющий, воинственно скрестив руки на груди. Он, казалось, уже приготовился к жаркой схватке. «Сеньор, меня зовут Лусия Альбесин. Я приехала к вам в сопровождении своей труппы, чтобы выступить в вашем кафе». «Сеньор Матос», — Лусия махнула рукой в сторону Мануэля, «сказал мне, что среди ваших гостей много тех, кто разбирается в настоящем искусстве и может по достоинству оценить наше мастерство». «Возможно, так оно и есть, но цыгане еще никогда не выступали в моем кафе». К тому же у меня нет денег, чтобы заплатить вам за концерт. То есть вы хотите сказать, сеньор, что не желаете платить нам? Потому что если судить по вашему костюму и по тому, как одеты ваши гости, вполне очевидно, что все вы состоятельные люди. Сеньор Альбейсин. Мой ответ — нет. А сейчас прошу вас, покиньте помещение без дальнейших эксцессов. В противном случае я буду вынужден вызвать полицию». «Судя по вашему прекрасному испанскому, сеньор, я могу смело утверждать, что вы один из нас. Си?» «Это правда. Я из Мадрида. А вы знаете, что сейчас творится в нашей стране? И чего нам всем стоило приехать сюда, в Лиссабон, чтобы выступить перед вами?» «Я, конечно, наслышан обо всех тех проблемах, но лично я вас не просил приезжать». «Тогда я обращусь к вашим гостям и спрошу у них напрямую, хотят ли они посмотреть, как я танцую, и расскажу им, как мы очутились здесь, как оказались в ссылке помимо нашей воли. И что? Здесь нас встречается отечественник, который готов сходу вышвырнуть на свон». Луси отвернулась от управляющего и схватила первый попавший ей под руку стул, стоявший за ближайшим столиком. Опершись на плечо Меники, она вскарабкалась на стул и, громко хлопнув в ладоши, стала отбивать такт. И ноги ее тут же принялись бить чечётку прямо на сиденье стула. А она продолжала хлопать самой себе и танцевать. В зале стало тихо. Но вот она легкой пушинкой перелетела со стула на стол. Люди, сидевшие за этим столиком, мгновенно подхватили свои бокалы, чтобы они не попадали на пол под непрерывный стук ее проворных ножек. «Оле!» — прокричала она, обращаясь к залу. «Оле!» — дружно откликнулись ее артисты. Этот призыв поддержали и пара гостей из зала. «Итак, синьорос и сеньорес, управляющий этого заведения не хочет, чтобы я танцевала для вас. Мы только что из Испании, добирались к вам, рискуя собственными жизнями, покинули свою любимую родину с пустыми руками, уехали в чем стояли». Манюэль перевел слова Луси на португальский. «Так вы хотите, чтобы я и мои товарищи выступили для вас?» Она окинула собравшихся внимательным взором. «Сим!» — раздался возглас от дальнего столика. «Сим!» — поддержали гости за другим столом, и вот уже весь бар скандировал «Да, хотим». «Грациас!» — «Тогда мы начинаем». Быстро сдвинули столики в сторону, освобождая место для артистов. Управляющий оттащил Лусию в сторону. «Я не стану платить вам, синьорита». «Сегодня мы выступаем здесь бесплатно, сеньор. Но завтра...» Лусия больно ткнула пальцами в его худые ребра. «Но завтра ты будешь сам умолять меня взять с тебя деньги». Меники молча наблюдал за тем, как Лусия уплетает за обе щеки хлеб и холодное мясо. Единственное, что смогли найти для них на кухне работники отеля в три часа ночи. Сам он буквально валился с ног от усталости. И не только после сегодняшнего выступления. Сказались все переживания последних нескольких дней. Зато Лусия буквально источала из себя энергию. Усевшись прямо на полу, она весело потчевала остальных членов труппы, поздравляя всех с сегодняшним выступлением. «Как это у нее получается?» — снова и снова спрашивал он сам себя. Внешне такая хрупкая, казалось, ее субтильное тело просто не в состоянии вынести все те бешеные нагрузки, которые она сама же ему и задавала. Однако при этом ее сознание продолжало работать четко и действовало словно стальной нож, отсекая прочь все ненужные переживания и горестные эмоции. И это позволяло ей всегда оставаться свежей и бодрой, с оптимизмом встречая каждый новый день. «Вот сейчас мы можем расположиться здесь наверняка», — Лусия радостно хлопнула в ладоши, словно маленький ребенок. Мы можем даже приобрести себе новые сценические костюмы. Завтра же надо будет подыскать подходящую ткань, а потом закажем пошив ателье. «Может, стоит подыскать себе гостиницу подешевле или даже снять квартиру на всех?» — неуверенно предложил Хазе. «Папа, перестань изводить себя напрасными страхами. Еще вчера владельцы отеля вполне могли упечь нас в тюрьму за то, что у нас нет денег, чтобы заплатить за свое проживание здесь. А сегодня сотни людей...» «Бурно приветствовали наше выступление. Уверяю тебя, уже завтра молва об этом концерте разнесется по всему городу». Лусия подошла к отцу и обняла его. «Хочешь еще бренди, папа?» «Вы, как хотите, можете продолжать веселиться, а я, пожалуй, иду спать», — обронил Меники, подходя к Лусии и нежно целуя ее в блестящие черные волосы. Судя по всему, уверенность Лусии в том, что она сумеет покорить сердца португальцев, не подвела ее. Шли неделя за неделей, а толпы поклонников продолжали осаждать кафе Аркадио, пытаясь попасть в помещение бара, чтобы своими глазами увидеть необычное явление, имя которому Лакандела. У тех, кто находился рядом с Лусией, было такое чувство, что в ответ на все превратности судьбы, она лишь удвоила неистовство и страсть своего танца. В свою очередь, зрители, под впечатлением всего того, что творилось в соседней стране, ввергнутой в пучину гражданской войны, тоже вдруг воспылали такой же неистовой страстью к самому фламенко. Однако, если артистическая репутация Лусии очень скоро достигла своего апогея, тех вершин славы, о которых она всегда и мечтала, то в личной жизни она, чем дальше, тем сильнее ощущала собственное одиночество, доводившее ее до отчаяния. Каждое утро, лежа в постели в своем номере, она слушала, как Меники зачитывает ей последние новости из Испании, а потом еще и пересказывает ей все те слухи, которые шепотом передаются из уст в уста во всех барах Лиссабона. «Они убили в Гранаде Гарсия Лорку, нашего величайшего поэта», Сокрушенно сообщил ей самую последнюю новость Меники. «Эти люди ни перед чем не остановятся, чтобы разрушить страну». «Диус Так говоришь...» «Они уже в Гранаде? Что же там будет с мамой, с моими братьями? Я тут устроилась, живу себе как королева, а они там, может быть, умирают с голоду. Или даже их нет в живых. Пожалуй, мне стоит снова связаться с Бернардо, переговорить с ним, попросить его отвезти меня на своем автобусе в Гранаду». «Лусия, Испания погрузилась в полнейший хаос. Тебе нельзя туда возвращаться», — уже, наверное, в сотый раз возразил ей Меники. Но я не могу бросить их там на произвол судьбы. Моя мама пожертвовала всем на свете ради своих детей. Может, у вас в Памплоне все иначе, но у нас в Сакрамонте семья это все. Однако позволю тебе напомнить, дорогая, что ответственность за свою мать несешь не ты. За нее отвечает твой отец. Ты, не хуже меня знаешь, что папу интересуют только деньги и бутылка бренди. Он никогда и ни за кого не отвечал: ни за маму, ни за меня, ни за моих братьев. «И всё же, что реально мы можем для них сделать?» Лусия горестно всплеснула своими крохотными ручками, слезы выступили у нее на глазах. «У тебя же столько важных друзей среди этих пайос. Помоги!» «Это раньше они были важными, Лусия. Бог его знает, где они сейчас и куда упали со своих прежних высот. «Ну так напиши им, разузнай, что и как. Пусть скажут, какие нам нужны бумаги, чтобы вывести мою семью сюда. Прошу тебя!» Мне нужна твоя помощь. А если ты откажешься, тогда я должна сама вернуться в Испанию и заняться их спасением». «Ни в коем случае. Это слишком опасно, дорогая. Салазар поддерживает политику Франка в Испании. Здесь тоже полно шпионов Франка. Если нас случайно застигнут за подобными разговорами даже шепотом... «А кто такой этот Салазар? И как он смеет шпионить за мной?» — воскликнул Лусия с негодованием в голосе. «Лусия». «Этот человек является премьер-министром Португалии. Почему ты никогда не слушаешь того, что я говорю тебе? Зато я очень внимательно прислушиваюсь к тому, как ты мне аккомпанируешь на гитаре, Миамор», — честно призналась она. В следующее воскресенье у них выдался свободный вечер. Меники, которого Луси уже достала своими бесконечными мольбами о помощи, позаимствовал у Манюэля Матаса машину и снова отправился к испанской границе. Прошло чуть больше месяца с тех пор, как они приехали в Португалию, и Меники надеялся, что еще не успел забыть то место, где находится фермерский дом, хозяева которого приютили их тогда на ночлег. Бернардо и его сестра уже уехали из Лиссабона, но перед своим отъездом Бернардо рассказал Меннике, что они с Фернандой не собираются возвращаться в Испанию, решили переждать гражданскую войну на ферме у своих родственников. Они, как прозрачно намекнул в разговоре Бернарда, были его надежными партнерами, помогали доставлять контрабандные товары во время мировой войны. «Предложи ему любые деньги, только бы он согласился поехать на родину и подкупить там нужных чиновников. Я заплачу за все, пообещала Лусия, провожая Меники в дорогу. Через несколько часов езды по дороге сплошь в Ухабах и Рытвинах с неизбежными в таких случаях объездами Меники наконец подъехал к небольшому фермерскому домику. Он очень обрадовался тому, что сразу же узнал его. Теперь остается только молиться Всевышнему, чтобы Фернандо и ее брат все еще были на ферме. Пробормотал про себя Меники, выходя из машины. Направился к дому и постучал в дверь. На пороге появилась знакомая фигура. «Фернандо, слава богу!» — выдохнул обрадованный Меннике. «Что случилось? Лусия заболела?» «Нет-нет, все пока живы и здоровы. А Бернардо дома?» «Да, мы как раз лакомимся тортом. Проходите, сеньор». Меники усадили за стол, и он стал слушать невесёлые новости, которые ему рассказывали Бернардо и его кузен. А они, в свою очередь, подчеркнули все эти истории у тех людей, кто бежал из объятой гражданской войной Испании и пересекал границу с Португалией в поисках убежища. Там сейчас творится форменный кошмар. Я не был на родине с тех самых пор, как националисты взяли контроль над пограничным городом Бадайос. Появляться там сейчас просто опасно для жизни. Получается, что тогда вы вряд ли сможете помочь нам. А что вам нужно? Фернанда осторожно толкнула брата локтем в бок. «Или ты забыл, брат, что только благодаря этим людям из театра мы в свое время благополучно унесли ноги из Мадрида». Лусия сказала мне, что если я не найду способ, как помочь ее семье выбраться из Испании, то тогда она сама отправится на поиски своих близких. А все мы знаем характер Лусии. Она просто так не станет бросаться словами. К тому же она согласна заплатить, сколько бы это ни стоило. Бернардо бросил выразительный взгляд на своего кузена Рикардо, но тот лишь отрицательно покачал головой. «Даже нам сейчас рискованно появляться там». «Но наверняка же у вас сохранились какие-то старые связи в Испании. Разве не так?» — спросила Фернандо у брата. «Вспомни нашу маму, Бернардо. Ведь для того, чтобы помочь ей, ты бы согласился на все. «О, женщина!» — недовольно воскликнул тот. — Порой мне кажется, сестра, что тебе не терпится увидеть меня покойничком. — Ну, еще бумаги мы им сможем как-то выправить, — подал голос Рикардо. Но главная трудность — это сама гранада. Воюя между собой, республиканцы и чернорубашечники сотнями убивают мирных граждан. Им ничего не стоит схватить человека прямо на улице, поставить его к стенке и расстрелять тут же на глазах у детей. Городская тюрьма переполнена, и там никто не чувствует себя в безопасности, сеньор. «Но откуда у вас такие подробности о том, что сейчас происходит в Гранаде?» Меники бросил на него внимательный взгляд. «Один наш родственник вырвался из этого ада и приехал к нам на ферму всего лишь неделю тому назад. Но как ему удалось бежать, если граница закрыта на замок? Он спрятался в каком-то грузовике, перевозившем товар, и пересёк границу на машине возле фару. «Так значит, какая-то дорога все же имеется?» — не применил заметить Меники. «Всегда имеется какая-то дорога, сеньор», — откликнулся Рикардо. «Вопрос в другом. Заранее прошу прощения за грубую прямоту. Предположим, мы сумеем добраться до Гранады. Но где гарантия, что мы сумеем отыскать там сеньору Альбисин и ее семью? Да и живы ли они вообще?» Вы же прекрасно понимаете, что цыгане, а именно они обитают в Сакрамонте, подвергаются еще большим притеснениям, чем обычные испанцы. Я все это понимаю, сеньор, отлично понимаю. Но скажу, что цыгане уже давно привыкли к такому обращению с собой. Луси уверена, что ее мать жива, а интуиция еще никогда не подводила ее. «Может, вы пока займётесь наведением справок, какие именно бумаги потребуются семье Альбисин для того, чтобы пересечь границу, а заодно и подумайте над тем, возьмёте ли вы помочь нам». Меники достал из кармана увесистый мешочек с искуда, который Лусия выкрала накануне из тайника своего отца. «Надеюсь услышать от вас положительный ответ. Надеюсь, что вы сможете организовать такую поездку в Испанию». Меники положил на деньги свою визитку. «Отправьте мне телеграмму с ответом вот по этому адресу». «Постараемся, сеньор, сделать все от нас зависящее», — сказал Бернардо, глянув на внушительную сумму денег, оставленную Меннике. Потом он переглянулся с сестрой и кузеном. «Ждите нашего ответа». Через три дня Меннике получил телеграмму следующего содержания. «Мы едем, точка. Постарайтесь навестить нас до нашего отъезда, точка. Бернардо, точка. Луси держалась изо всех сил, ничем не выдавая своих душевных мук ни перед остальными членами труппы, ни тем более перед зрителями. И лишь ночами, оставаясь наедине с Меннике, она, свернувшись калачиком в его объятиях, припадала к его груди, словно маленький ребенок, который нуждается в защите. Летели дни, а от Бернарда по-прежнему не было никаких известий. «Когда же все это прояснится? С каждым днем мои надежды тают». «Я уже готова к самому худшему», — вопрошала она с отчаянием в голосе. «Разве ты забыла, дорогая?» — говорил ей в ответ Меники, осторожно брал ее за подбородок и разворачивал лицом к себе. «В трудной жизни, которую все мы ведем на этой земле, наше единственное утешение и упование — это надежда». «Да, я это знаю, я все понимаю, я должна верить. По крайней мере, Теаму, мой дорогой». Менеке ласково гладил ее волосы, и она засыпала в его объятиях. А он лежал без сна и размышлял о том, что еще никогда ранее не видел Лусию такой беззащитной. Пожалуй, в этом тоже можно было усмотреть какую-то особую божью милость. Ведь впервые за все время их отношений у них появилась общая тайна, которой они не могли доверить никому из посторонних. И это еще больше сближало их. Сейчас, когда она лежала вот так в его руках, Такая хрупкая и ранимая, он особенно остро ощущал эту близость, понимая, что в эти минуты Лусия всецело принадлежит ему и только ему. И за это он тоже был благодарен небесам. Минуло шесть недель после отъезда Бернарда. И вот в один ненастный осенний день 1936 года в дверях номера постучал портье. «Сеньор, к вам посетители ждут внизу. Управляющий предложил провести их прямо к вам». Портье нерешительно замялся на пороге, вид у него был несколько смущенный. «Конечно, проводите их сюда», — ответил Меннике, вручая портье чаевые хлопоты. «Мы ждем их». Он закрыл дверь и пошел будить Лусию, которая еще крепко спала, несмотря на третий час дня. Минувшей ночью на концерте публика заставила их бессировать четырежды, а потому домой они вернулись только в пятом часу утра. «Дорогая, к нам посетители». Лусия мгновенно проснулась и уставилась на менике, пытаясь определить все остальное по выражению его лица. «Это они?» «Пока не знаю. партия не сообщил их имен, но...» «Диус мио! Боже, пусть это будет мама! Только не Бернарда с дурными новостями о том, что ее уже нет в живых». Лусия торопливо натянула на себя брюки и блузку, вошла в гостиную и в эту же минуту в дверь постучали. «Сама откроешь? Или это сделать мне?» — спросил у нее Меники. — Ты... Нет, я сама... Да... — кивнула она в ответ, от нетерпения сжала свои маленькие ручки в кулачки и поспешила к дверям. Меники увидел, как, уже стоя у самых дверей, она перекрестилась и сделала глубокий вдох, а потом распахнула дверь. И в следующую секунду с ее уст сорвался радостный крик. Лусия впустила в комнату исхудавшую женщину, скорее похожую на скелет. И молодого человека с гитарой в руке, после чего плотно прикрыла за ними дверь. Моя мамочка здесь, она здесь, и мой братик Пеппа тоже. Добро пожаловать. Меники поднялся со своего места и подошел к гостям. Сеньор Альбисин, не хотите выпить чего-нибудь освежающего? Меники видел, что Мария едва стоит на ногах. Мальчик выглядел немного бодрее. Он лишь стеснительно улыбнулся, глянув на мельники. «Мы сейчас закатим тут пир горой. Мама говорит, что вот уже много месяцев она практически ничего не ела». Лусия подвела мать к креслу и осторожно усадила ее. «Что бы ты хотела заказать, мамочка?» Лусия опустилась перед матерью на колени и взяла ее высохшие руки, похожие на крохотные птичьи лапки, в свои ладони. Менеки видел, что женщина находится в полуобморочном состоянии. Она нервозно окинула взглядом роскошную комнату. Все равно что, проговорила она хрипловатым голосом, предварительно откашлившись. Все пойдет, Лусия. Может хлеба и воды. Я велю им принести сюда все, что у них есть в меню. Безапелляционно объявила Лусия. Ничего не надо. Только немного хлеба. Лусия вызвала к себе коридорного и стала диктовать ему список всего, что она желает получить на обед. А Меники тем временем рассматривалась под тяжка ее мать и мальчика, судя по всему, младшего брата Лусии. Вне всяких сомнений, мальчонка был сыном Хазе, ибо являл собой точную копию своего отца. Он бережно прижимал к груди гитару, словно какую-то драгоценность, словно это его единственное сокровище все, что у него осталось. А ведь, наверное, так оно и было. Усевшись в кресло, Мария тотчас же закрыла глаза, словно хотела отгородиться от всех тех ужасов, на которые эти глаза насмотрелись за последние месяцы. «Ну вот, еду я заказала», — объявила Лусия, возвращаясь в комнату. Подошла к креслу и увидела, что мать крепко спит. «Пепе, дорога была ужасной, да?» «Нет», — ответил мальчик. «Я ведь никогда раньше не катался на машине. Это было даже здорово. «А какие-нибудь непредвиденные трудности были по пути сюда?» — поинтересовался у него Меники. «Нас остановили только один раз, но наш шофер Бернарду дал полицейским много писет, и они нас пропустили». Пеппа улыбнулся. «Но у них было ружье, и они даже готовы были открыть огонь. Бернарду или полиция?» «По-моему, и те, и другие», — обронил мальчик. Его огромные глаза казались особенно большими на худеньком личике. «Пеппа!» Лусия подошла к брату и опустилась перед ним на колени, стараясь говорить шепотом, чтобы не разбудить мать. «А где Эдуарда и Карлос? Почему они не приехали вместе с вами?» «Я даже не знаю, где теперь мои братья. Несколько недель тому назад Карлос пошел в город, в свой мебельный магазин, и с тех пор мы его не видели. Тогда Эдуарда отправился на его поиски и тоже пропал. Пеппо обреченно повел плечами. «А как же их жены, дети?» почему они не поехали с вами? Никто из них не двинулся бы со своего места, не зная, что случилось с их мужьями и с отцами их детей», — услышали они голос Марии. Лусия повернулась и увидела, что мать уже снова открыла глаза. «Я пыталась их убедить», — добавила она, — «но они отказались наотрез. Может, они смогут потом последовать за вами, уже после того, как отыщутся Эдуард и Карлос? Если только они отыщутся когда-нибудь». Мария тяжко вздохнула. В Гранаде бесследно исчезли сотни людей, Лусия. Пропадают и испанцы, и цыгане. Мария прижала к сердцу дрожащую руку. «Этот город забрал у меня троих моих сыновей». Голос у Марии сорвался, словно у нее уже не было ни сил, ни смелости для того, чтобы озвучить свою мысль до конца. Рамон тоже пропал. Пошел к себе в апельсиновый сад и не вернулся. «Диос мио!» Сокрушенно прошептал Меники и перекрестился. Услышать из первых уст о той трагедии, которая разворачивалась сейчас в Испании, увидеть людей, переживших все эти ужасы это все равно, что самому побывать на родине. Никакого сравнения с теми газетными статьями, которые он постоянно читал. Лусия та уже плакала в открытую, не пряча своих слез. Мамочка! Она подошла к матери и обвела руками ее худенькие плечики. но, слава богу, хоть вы с Пеппе спаслись и теперь вместе с нами. «А мама ведь вначале не хотела никуда ехать», — подал голос Пеппе. «Но тогда я сказал, что не оставлю ее там одну, и она согласилась. Ради меня». «Не хочу иметь на своей совести еще один грех», — вздохнула Мария. «Век бы себе не простила, что не сумела спасти от смерти и Пеппе. Ведь он наверняка бы умер от голода в Сакрамонте. Там не было еды». Вообще ничего не было, Луси. Зато здесь мама, полно еды. Скоро сама увидишь. Еды будет много, и вы сможете наесться вдоволь. с Луси. Но можно ли мне вначале прилечь где-нибудь? Ложись на мою кровать. Пойдем, я помогу тебе. Меники проводил взглядом Лусию, которая повела мать к себе в спальню. Потом он глянул на Пеппа. Пожалуй, я налью себе немного бренди. А ты что скажешь? Нет, сеньор, в нашем доме мама запрещает всякое спиртное. К тому же мне только 13 лет. Прости, Пепе, а я решил, что ты постарше. Мельники доброжелательно улыбнулся мальчику и налил себе немного бренди из графина. Судя по всему, ты храбрый парень, заметил он и опрокинул рюмку. Нет, это не я храбрый. Когда у нас на улице появились гвардейцы и искали молодых парней, чтобы увести их силой, мама спрятала меня в хлеву под соломой. Меня они так и не нашли, зато увели нашего мула. Понятно. Меники почувствовал, что снова непроизвольно улыбается. Ему определенно нравился этот мальчик. По сути, еще совсем ребенок. Однако он держится с таким достоинством, сохраняет спокойствие и даже чувство юмора у него еще осталось, несмотря на все пережитые тяготы и лишения последних нескольких месяцев. «Получается, ты у нас счастливчик?» «Мама тогда сказала, что есть хоть одно хорошее в том, что мы цыгане. Ведь у меня нет даже официальной метрики. Никто не знает, что я вообще появился на свет». «Это правда», — согласился с ним Меники. «Играешь немного?» Он жестом показал на гитару, которую Пепе продолжал прижимать к себе. «Да, сеньор, но мне пока далеко до вас. Я ведь слышал ваши записи. И до папы далеко. Мама рассказывала мне, что он превосходный гитарист. А он здесь? Я ведь еще никогда не видел папу, а очень хотел бы увидеть. Полагаю, он где-то здесь, в отеле. Но вчера мы и выступали допоздна. Наверное, он еще спит», — обтекаемо ответил Менике. Ему надо было выиграть хоть немного времени до тех пор, пока он не переговорит с Лусией. Несмотря на то, что Хазев в свое время бросил семью, Мария воспитала своего младшего сына в любви и уважении к отцу. И уже одного этого было достаточно для того, чтобы Меники почувствовал, как невольно увлажняются его глаза при мысли о благородстве этой женщины. Он снова поднялся со стула и налил себе вторую порцию бренди. В этот момент в дверь постучали, и официант вкатил в комнату две тележки, уставленные едой. «Диос мио!» — воскликнул Пепе, у которого глаза полезли на лоб при виде этого изобилия. «Да это же трапеза для самого короля Испании!» В комнату вошла Лусия. У нее даже ноздри затрепетали от вкуснейших ароматов, которые поплыли в воздухе. «Мама уснула. Мы оставим ей что-нибудь на потом. А я пойду разбужу всех наших и сообщу им такую замечательную новость. И в первую очередь скажи отцу, что его дорогой сын Пепе тоже с нами и горит желанием побыстрее познакомиться с ним». Меники бросил на Лусию многозначительный взгляд, и она поняла все правильно. «Конечно, скажу. Уверена, он очень обрадуется встрече с тобой, Пепе». Лусия вышла из своего номера и направилась по коридору, устланному толстой ковровой дорожкой, в комнату своего отца. Стучать в дверь она не стала. Открыла и вошла в номер. Комната утопала в клубах табачного дыма и алкогольных паров. Хозе крепко спал, громко похрапывая во сне, словно поросенок. «Просыпайся, папа! У меня для тебя сюрприз!» — прокричала она ему на ухо. "Папа!" па, -па Лусия энергично потрясла его за плечо, но он лишь промычал в ответ что-то нечленораздельное. Тогда она подошла к раковине, набрала в кувшин воды и плеснула ему водой на лицо. Хозе изрыгнул проклятие, но быстро пришел в себя. «Что случилось?» — спросил он, пытаясь приподняться и сесть на постели. «Папа, у меня к тебе есть разговор». Лусия присела на край матраса и взяла отца за руки. «Я отправила Бернарда вместе с его кузеном в Испанию, чтобы они вывезли из Гранады маму. И вот она, наконец, здесь. В настоящий момент у меня в номере. Сейчас она спит, отдыхает после дороги. Увы, она привезла с собой плохие новости и... Подожди». Хазе поднял руку, призывая дочь замолчать. «Ты говоришь, твоя мать находится здесь, в Лиссабоне?» «Да». «Но почему?» потому что если бы она и дальше осталась в Испании, она бы погибла. Должен же был кто-то из нас сделать хоть что-то для ее спасения. Эдуарда и Карлос пропали без вести, как и многие другие в Гранаде. «Прости, папа, но мне, чтобы оплатить все расходы по их спасению, пришлось воспользоваться теми деньгами, что ты прячешь в своем тайнике под полом». Хаза уставился на дочь во все глаза, изо всех сил пытаясь прогнать вчерашний хмель. Кажется, мало-помалу до него стал доходить смысл того, о чем говорила ему дочь. Эдуардо и Карлос погибли?» «Будем надеяться, что нет, но мама сказала, что не видела их все последние недели». «Послушай, папа, есть еще кое-что, что ты должен знать, прежде чем я поведу тебя навстречу с мамой». «Лусия!» — Хаза снова вскинул руку вверх, давая знак дочери замолчать. «Неужели ты не понимаешь, что она ненавидит меня? Я ведь бросил ее и уехал с тобой в Барселону. Еще чего доброго, увидев меня, набросится с кулаками. Нет уж. Лучше я останусь у себя». Хазен натянул простыню до самого подбородка, словно хотел спрятаться от всего и всех. «Ничего подобного, папа. Не станет она набрасываться на тебя с кулаками. И ненависти к тебе у нее тоже нет. Более того, она тебя по-прежнему любит». «Хотя убей меня на месте, я до сих пор не могу понять, за что». «Однако», — заторопилась Лусия, переходя к главному, — «не об этом сейчас речь. Неужели есть еще новости пострашнее той, что твоя мать приехала в Лиссабон?» Лусия с трудом удержалась, чтобы не влепить отцу за трещину. Несмотря на все, что он сделал для нее, Лусию приводило в ярость его категорическое нежелание нести ответственность за свою семью, как это и положено главе семейства. «Папа, мама приехала вместе с Пепе». «А кто такой этот Пепе?» «Твой младший сын. Когда мы уехали с тобой в Барселону, мама была уже беременна им». Хазе бросил на дочь недоверчивый взгляд. «Я все еще сплю? Или мне снится какой-то страшный сон? Когда твоя мать приезжала к нам в Барселону, она ни словом не обмолвилась о своей беременности. Она на тот момент и не догадывалась о... «Или, скорее всего, ребенок не от меня». На сей раз в комнате просвистел звук громкой пощечины, потому что Лусия все же потеряла терпение. «Как ты смеешь говорить такой, папа? Как ты можешь унижать эту женщину после того, как бросил ее, оставил семью и своих детей? Ты — самое настоящее позорище для всей нашей семьи!» Лусию просто затрясло от злобы. «Да, цыганке непозволительно говорить такое о своем отце. Цыганские дочери обязаны уважать своих отцов, какими бы они ни были. Однако с нее более чем достаточно. Ты...» Она угрожающе поднесла указательный палец к его носу. «Сейчас ты молча выслушаешь все, что я тебе скажу. Так вот, мама воспитала своего сына в любви и уважении к отцу, которого он никогда не видел. Он понятия не имеет о той длинной веренице тетушек, которые делили постель с его отцом. Он не догадывается о твоём пристрастии к бутылке. Зато он знает, что его отец — известный гитарист, и что он должен был в свое время уехать из Сакрамонта, чтобы содержать свою семью. — Мерда. — Так она приехала сюда ради денег, да? — Ты хоть слышишь, что я тебе говорю? Или ты совсем дурак? — взвизгнула Лусия. — Если в твоей голове гнездятся только черные мысли, а в сердце полно змей, так это вовсе не значит, что и мама такая же. Мальчонка, который дожидается встречи с тобой в моем номере, искренне верит в то, что ты тоже обрадуешься встречи с ним. Но ты забыла одну вещь, Лусия. Никто и никогда словом не обмолвился мне о том, что у меня есть сын. Что, и это тоже моя вина? Почему ты никогда не хочешь признавать своей вины? У тебя всегда виноват кто-то другой, разве не так? Лусия бросала обидные слова ему в лицо. — Ты же прекрасно знаешь, что это ты бросил свою семью. Можно сказать, отнял у меня мать. Ты даже не отдавал мне те подарки, которые она посылала на мои дни рождения. Я не видела маму больше десяти лет. А когда мы наконец встретились, она заставила меня поклясться, что я не скажу тебе о Пепе. В любом случае, я умываю руки. Она в отчаянии тряхнула головой. Мне больше нечего тебе сказать. Поступай, как знаешь. Но имей в виду, мама и Пепе останутся здесь вместе со мной. Лусия выскочила из номера отца в полной ярости. Кровь бурлила в ее венах. Она подошла к окну в коридоре, широко распахнула его и сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Наконец она немного пришла в себя и побрела в свой номер. Открыла дверь и услышала звуки двух гитар. Меники играл на пару с Пеппе, и оба, судя по их отрешенным лицам, всецело отдались музыке, витая каждый в своем мире, где-то далеко отсюда. Почему-то эта картина сразу же успокоила Лусию, и она даже улыбнулась. «Что ж, если ее отец не сможет стать надлежащим отцом и для ее младшего брата, тогда, быть может, эту брешь заполнит присутствие Меники». «Диус мио», — негромко промолвил Меники, когда они закончили играть. «Лусия, Пеппо унаследовал талант своего отца. У нас появилось отличное пополнение в труппу. Но ведь ему только тринадцать, Меники». резонно напомнила ему Лусия. «Но ты сама начала танцевать в еще более раннем возрасте. Разве не так, Лусия?» Грация, сеньор», — Пеппе бросил застенчивый взгляд на Меники. «Но я пока выступал только перед своими домашними и соседями, играл на праздниках и на свадьбах». «Мы все когда-то начинали с этого», — подбодрил мальчонку Меники. «Я обязательно помогу тебе. Думаю, и твой отец тоже». «Папа еще не проснулся, Лусия?» — с надеждой в голосе спросил у сестры мальчик. «Уже проснулся. Сейчас одевается и приводит себя в порядок. Скоро появится тут. он тоже рад предстоящей встрече с тобой. Может, пока мы ждем его, давай воспользуемся паузой, и ты примешь ванну», — предложила брату Лусия. Кисловатый запах немытого тела уже явственно чувствовался в комнате. «Ванну? У вас тут есть бочка с водой, да?» Пеппе в полном недоумении обвел глазами роскошную гостиную. «Нет, у нас нет бочки. Зато есть отдельная комната, где стоит ванна, куда мы наливаем воду из кранов. Там же находится и туалет». «Не может быть!» — воскликнул мальчонка, бросив недоверчивый взгляд на сестру. «А можно мне взглянуть на все это?» «Конечно, можно!» — Лусия протянула Пеппе руку. «Пошли со мной, и я все тебе покажу!» Меники глянул им вслед, а про себя подумал, сколь все же многогранная личность Лусии. Вот сейчас она обращается с Пеппой, как мать со своим ребенком, А если вспомнить, какую кучу денег она потратила на то, чтобы вызволить на свободу мать и брата? следующие 20 минут Меники бесцельно слонялся по комнате. «Семья — это все. повторил он слова Лусии и вздохнул. «Что, если появление матери и младшего брата каким-то образом пагубно скажется на их спаянном союзе? Но вот раздался осторожный стук в дверь. Это я, Хазе, послышался голос из-за двери. Да, я уже и так догадался, пробормотал в ответ менеки и пошел открывать дверь. Ола, Хазе, смотришься настоящим красавцем. Вот, пришел познакомиться с сыном, о существовании которого я даже и не подозревал, ответил тот хрипловатым шепотом, замявшись на пороге и окидывая комнату напряженным взглядом. Да. Так иногда бывает в этой жизни. А моя жена, где она? Она все еще спит. Их путешествие сюда было долгим и тяжким, она очень устала. Проходи, хазе, Лусия повела Пеппа принимать первую в его жизни ванну. Какой он? Очень славный мальчуган, отлично воспитан матерью к тому же талантливый гитарист. Ты думаешь, он точно от меня? Прошептал Хазе, присаживаясь на стул, но тут же снова вскочил и стал нервно расхаживать по комнате. Сам скоро увидишь. Мои старшие сыновья Эдуардо Карлос, Лусе сказала мне, что они пропали без вести. Хазе прижал руку к лбу. Ну, и утречка выдалось сегодня сплошные потрясения. Пожалуй, я налью себе немного бренди. Лучше воздержись, посоветовал ему Менике. В ближайшие пару часов ты должен быть в надлежащей форме». «Ты прав, но...» В этот момент из ванной комнаты показались Луси и Пепе. Мальчик был одет в чистую рубашку и свежие брюки. «Мы позаимствовали у тебя кое-что из одежды, Меньки. Правда, брюки ему явно коротковаты», объявила Луси, глянув на брата с насмешливой улыбкой. «Ну, да ты весь в отца, такой же высокий. А вот, кстати, и он сам». Луси глянула на хазе. «Папа, «Ступай сюда. Поздоровайся с сыном, с которым ты всегда мечтал встретиться». «Я...» — Хаза обвел мальчика взглядом с головы до ног и мгновенно понял, что Лусия сказала ему правду. Его глаза тут же наполнились слезами. «Мой сын. Точная копия меня, когда я был в твоем возрасте. Ступай сюда, Ихо. Дай мне обнять тебя, сынок». «Папа...» — Пепа нерешительно приблизился к отцу — а тот распахнул ему руки навстречу и прижал к себе. И тут же расплакался навзрыд. «Все эти годы я и мечтать не мог ни о чем подобном. Не мог». Лусия подошла к Менике. Ей вдруг тоже захотелось, чтобы ее обняли. Судя по всему, Хозе искренне обрадовался появлению в своей жизни младшего сына, и это несколько смягчило гнев Лусии на отца. Но вот отворилась дверь, ведущая в спальню Лусии, и оттуда появилась Мария. она молча наблюдала глазами полными слез, тем, как обнимаются ее муж и сын. Лусия перехватила ее взгляд и слегка кивнула. "Папа, взгляни, кто тут у нас", обратилась она к Хазе. Хазе повернулся и увидел жену. В ее огромных глазах, казавшихся особенно большими на исхудалом лице, застыл страх. "Мария, это ты? Да, Хазе, это я." «Надеюсь, ты уже знаешь, что наша дочь спасла нам с Пеппой жизнь, вызволив из гранады». «Знаю». Орабевший хозяин медленно приблизился к жене, низко опустив голову. Вид у него в этот момент был как у побитой собаки, испуганно поджимающий хвост в ожидании очередной взбучки. Он остановился где-то в полуметре от Марии, поднял на нее глаза, полные смятение. Явно искал подходящие слова, чтобы начать разговор. Но слова не находились. Затянувшаяся пауза казалась бесконечной. Молчание нарушил Меники. «Думаю, вам двоим есть о чем поговорить. Оставляем вас наедине друг с другом, а сами пока пойдем знакомить Пеппу с другими членами нашей труппы. Как считаешь, Лусия?» «Здорово». Лусия тут же ухватилась за предложение Меники. «Пошли, Пепе. Первым делом я познакомлю тебя с твоей тетушкой Хуаной. Вот она удивится, когда увидит, какой ты у нас вымахал под самое небо. Лусия взяла брата за руку, а тот все не сводил глаз с родителей, ведь он впервые в жизни увидел их вместе. Однако Лусия твердой рукой потащила Пеппе к дверям. Меники последовал за ними. «С вами увидимся позже», — бросила она родителям. «А потом все вместе отпразднуем наше чудесное воссоединение». Она бросила еще один выразительный взгляд на хазе и с этими словами вышла из комнаты в сопровождении Меники и Пеппе. «Ну и что он тебе тут плел, мама?» Шёпотом поинтересовалась Луси его матери, когда они обе, устроившись прямо на полу гостиничного номера, доедали все то, что заказала Луси. Говорил, что сожалеет. Мария слегка пожала плечами и отломила кусочек хлеба. «А ты что ему ответила?» «Приняла его извинения. А что мне остается делать? В жизни Пеппа и так было много плохого». Многим его мечтам уже никогда не суждено сбыться. Так вот, я не стану своими руками рушить еще одну его мечту, так ей сказала Хазе. И потом Мария еще понизила голос. Сама знаешь, я тоже не невинная овечка. Нет, мама, ты не права. Твой муж бросил тебя и детей и не появлялся дома целых 14 лет. Зато Рамон был рядом с тобой и помогал тебе. Все так, Лусия. Но не забывай, Я все же замужняя женщина и оставалась ею все эти годы. Наверное, мне нужно было проявить больше стойкости. Нет, мама, и еще раз нет. Рамон помог тебе выжить, когда мы с папой уехали. Ты не должна чувствовать себя виноватой. Рамон относился к Пепе как к родному сыну. Он очень его любил и воспитывал как свое родное дитя. Вздохнула Мария. и ты точно так же воспитывала его дочерей, когда они лишились матери, помнишь?» Лусия со всего размаха стукнула кулаком по полу. «И почему это плохие люди никогда не считают себя виноватыми? Почему не отвечают за свои поступки, когда тяжко ранят других? Зато хорошие люди вечно мучаются угрызениями совести за то, что они сделали не так и не то, хотя на самом деле они не сделали ничего плохого. Лусия, твой отец вовсе неплохой человек». Просто он такой слабохарактерный. Вечно ты ему находишь оправдание. Нет, просто я понимаю его натуру только и всего. Видно, одной меня ему было мало, вот и все. Лусия поняла, что продолжать и далее спорить с матерью об отце бессмысленно. — То есть вы с папой сейчас друзья, да? — Получается, да, — согласно кивнула Мария. — Твой отец спросил у меня, сможем ли мы забыть прошлое и начать все сначала. И что ты ему ответила? Я сказала, что прошлое мы можем забыть, но у меня уже больше нет сил начинать все сначала. Есть такие вещи, которые не забываются. Никогда. Что именно? Мария откусила небольшой кусочек хлеба и стала тщательно пережевывать его. Я никогда больше не лягу с ним в одну постель. Для него супружеская ложа означает нечто совсем иное, чем для меня. А зная его характер... Уверена, его благих намерений не хватит надолго. Хотя он и уверен сейчас, что все у нас пойдет иначе. Но я больше не смогу терпеть те унижения и боль, через которые мне пришлось пройти в прошлом. Понимаешь меня? Да, мама. Ты вот представь себе, как твой Меники твердит тебе, что любит только тебя одну, что ты для него свет очей, а потом ты узнаешь, что точно такие же слова он повторял и многим другим, всем, кто удовлетворял его похоть. Мария сделала усилие, чтобы проглотить кусок, но было видно, что это давалось ей с большим трудом. «Да я бы ему все кишки ночью выпустила», — с вызовом заявила Лусия. «Наверное, ты бы так и поступила, милая. Но ты другая, не такая, как я. А мне приходилось лишь снова и снова сносить все эти унижения». Но, может, отец переменился. Мужчины ведь с возрастом утихомириваются. И скажу тебе честно, с тех самых пор, как я побывала у вас в Сакрамонте, я больше не видела, чтобы вокруг него крутились женщины. Что ж, Мария слегка скривилась и отложила хлеб в сторону. Это уже кое-что. Особенно для него. Но ты не переживай, Лусия. Мы с твоим отцом договорились, что снова соединимся. Хотя бы ради Пеппы. Он, как никто, должен верить в то, что мы с Хазе по-прежнему любим друг друга. «А ты все еще любишь его, мама?» Хазе – это любовь всей моей жизни, и так будет всегда до самого смертного часа. Но это вовсе не значит, что я снова позволю ему делать из себя дурочку. Я уже достаточно долго прожила на этом свете, и хорошо знаю, что может вынести человеческое сердце, и чего оно вынести не может. А потому спать я буду с Хуаной». «Нет, мама, ни в коем случае. Я сейчас же спущусь вниз и оформлю администратор администратора отдельную комнату для тебя». «Грация, Слусия». Мария положила свои руки на руки дочери. «Понимаю, как искренне ты хочешь, чтобы мы с твоим отцом снова зажили, как муж с женой, но такое, увы, невозможно. Я понимаю, мама. Я все понимаю. Может, в будущем, а? Меня с юности научили никогда не говорить «никогда», дорогая моя. Мария слабо улыбнулась. «А сейчас я счастлива уже тем, что пока еще жива, и что Пеппа, наконец, встретился со своим отцом. Мне, Лусия, никогда не отблагодарит тебя за то, что ты для нас сделала. Мамочка, а сегодня вечером ты впервые за столько лет увидишь, как я танцую?» «Конечно, с удовольствием. Но пока я, пожалуй, пойду и прилягу. Мне нужно немного отдохнуть, чтобы оценить твое выступление по достоинству». «А я собирался отвезти тебя в магазин, купить тебе новое платье. Завтра», — едва слышно обронила Мария, — «завтра купим мне новое платье». «Боюсь, мама больна», — пожаловалась Лусия Меннике, когда они, наконец, остались одни в номере с остатками пиршества на столах. «Лусия, ты, по-моему, ждешь слишком многого. Твоя мать не больна, она смертельно устала, ослабла от постоянного недоедания в течение многих месяцев. Да и вообще...» Для неё это сильное потрясение — оказаться здесь, в чужой стране, увидеть мужа впервые за столько лет разлуки. Что ж, будем надеяться, что ты прав. А мы со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы она окрепла. Я вообще не уверена, что ей здесь нравится. Лусия. Меники неторопливо отхлебнул глоток горького кофе. Никто из нас не знает, как ей далось это решение уехать из Гранады. Ведь, по сути, она выбирала между двумя твоими старшими братьями, которых ты любишь, и младшим братом, которого нужно было спасать. А тех пришлось бросить на произвол судьбы. Ведь она приехала сюда только ради Пеппы. Не себя она спасала. «Си, но все равно так хочется, чтобы ей тут понравилось, хотя бы самую чуточку. Хорошо, сейчас мне нужно пройтись по магазинам, купить маме платье для сегодняшнего концерта. Хочу, чтобы она выглядела красивой. Пойдешь со мной?» Меники безропотно согласился. Он всегда соглашался, хотя в глубине души понимал, что ему так нужна эта долгожданная сиеста, чтобы хоть немного передохнуть перед вечерним выступлением. И вот о сиесте приходится забыть. Когда они выходили из номера, Меники невольно отметил про себя, как повзрослела Лусия за последние недели, как научилась она контролировать свои эмоции. Конечно, она страстно желает, чтобы ее родители снова сошлись, Но нет ли в этом желании робкой попытки загладить каким-то образом свою давнюю вину перед матерью? Ведь как ни верти, а в том, что они с отцом в свое время уехали в Барселону, виновата в первую очередь она сама. Мария рассеянно вслушивалась в непрестанное жужжание разговоров вокруг себя. Кафе «Аркадио», как всегда, было заполнено самой элегантной публикой. Хотя Мария и не понимала ни слова из того, о чем говорят все эти паюс, Но уже по их внешнему виду было видно, что все они люди очень богатые. Об этом свидетельствовали и их наряды, и дорогой алкоголь, который они заказывали. Никогда раньше она не видела столько пайос в одном месте. Раньше ей лишь изредка приходилось сталкиваться на улице с человеком не цыганского происхождения. А вот как все переменилось. Она сидит среди всей этой важной публики, и платье у нее такое же элегантное, как и у других присутствующих дам. и волосы у нее на голове уложены в изысканно красивую прическу. Это уже Хуана постаралась. А все эти важные господа, собравшиеся здесь, пришли посмотреть на выступление ее дочери Лусии Альбейсин, маленькой цыганочки из Сакрамонте. Подумать только. ее дочери удалось покорить сердца всех этих паёс, да еще в чужой стране. Мария просто отказывалась верить своим глазам. «Мне кажется, что все это сон». Эхом повторил ее мысли Пепе, глотнув немного пива, которое ему купили, и бросив стеснительный взгляд вокруг себя, осматривая кафе. «Там на входе такая очередь собралась из желающих попасть сюда. Неужели это мы с тобой, мамочка, сидим сейчас среди всех этих португальцев Пайос? Возможно ли такое? Возможно, дорогой мой. А все благодаря твоей сестре, которая спасла нас», — ответила Мария. «И благодаря папе», — поспешил уточнить Пепе. Папа сказал мне, что это он дал денег на то, чтобы подкупить чиновников в Испании и получить все нужные бумаги на выезд. «Конечно. И ему мы тоже очень благодарны», — согласилась Мария, слегка усмехнувшись. И тут же, словно по заказу, перед ними возник и сам Хазе. «Мы начинаем через пять минут», — сообщил он им и окинул Марию внимательным взглядом. «Ты сегодня очень красивая. Совсем не изменилась с тех пор, когда тебе было пятнадцать». грацис сдержанно поблагодарила его мария опустив глаза в пол и твердо решив не покупаться на комплименты мужа что ж я пошел мне еще надо настроиться сказал хазе отвесив им легкий поклон но я не вижу Лусии не волнуйся мария она уже здесь Лусия взяла себе за правило перед каждым выступлением выходить на улицу и беседовать с теми, кто не может попасть в кафе пояснил он и заторопился к своим товарищам, остальным членам труппы, которые уже поджидали его в дальнем углу зала. «Наша Лусия очень знаменитая Си, мамочка?» «Очень», — подтвердила Мария с тем же нескрываемым изумлением в голосе, что и у сына. Но вот артисты заняли свои места. Публика встретила их появление приветственными возгласами и громкими аплодисментами. Хозе начали настраивать свои инструменты. Мария увидела, как Пеппа мгновенно расплылся в довольной улыбке. «Наш папа очень талантливый, правда? Пожалуй, он даже лучше меники». Мария глянула на сына и увидела в его глазах нескрываемое обожание, с которым он смотрел на отца. И в эту минуту ей снова захотелось заплакать. «Да, сынок, он такой же талантливый, как и ты». Пеппа сделал еще один глоток пива, и в ту же минуту Мария твердой рукой забрала у него бутылку. «Нет, Кирида». Спиртное плохо влияет на пальцы, правда? Но ну, я сам видел, как папа выпивал за обедом. Папа уже отточил свое мастерство за столько лет, а тебе еще надо учиться. А теперь давай смотреть представление. На разогреве выступали хазе и меники. В течение нескольких минут они искусно импровизировали на своих гитарах. Но вот пальцы хазе внезапно повисли в воздухе. А где же лакандела? – воскликнул он, обводя глазами помещение. Публика замерла. «Я не вижу ее, а мы не можем начать свое выступление без нее. Я здесь!» — послышался голос от самого входа в кафе. Все присутствующие повернулись на голос Лусии и сразу же начали громко хлопать и восторженно кричать. Она успокоила публику легким взмахом руки и величаво проследовала сквозь толпу. Длинный шлейф ее платья Фламенко, вполне сопоставимый по своей длине с парадным платьем королевы, плавно струился за ней. извиваясь, словно змея. Лусия поднялась на сцену и мастерски крутанула талией, заставив шлейф полностью подчиниться её воле. Ариба! Оле!» послышались ответные приветственные крики. «Вот сейчас мы можем начинать!» Хазэ тронул струны своей гитары, выдав замысловатый пассаж, и Лусия задвигалась в такт музыки. Мария, как и все остальные зрители в зале, сидела как заворожённая. Столько страсти и огня было в этом хрупком создании, что она с трудом узнавала в нем собственную дочь. «Какой же ты стала искусницей, доченька моя!» — размышляла она про себя, вслушиваясь в громовые аплодисменты, которыми разразилась экзальтированная публика в конце выступления. И она тоже присоединилась к ним и тоже поднялась со своего места вместе с остальными зрителями, устроившими Лусии самую настоящую овацию. «Ты подражая и великолепно. Хозе сегодня тоже был в ударе. Казалось, он впервые открывал для себя всю значимость шоу, в котором участвовал. Ритм, заданный им изначально, идеально совпадал с движением ножек Лусии. Такое впечатление, что он уже заранее знал, какое следующее пасть делают эти ноги. «Моя сестра! Она неподражаема!» — восторженно прошептал Пеппе на ухо матери, когда Лусия наконец завершила свои аллегриес, и весь зал, стоя, стал требовать ее на бис. Лусия снова успокоила публику с помощью рук. «Си, я повторю свое выступление, но вначале представлю вам своего особого гостя. Хочу, чтобы он тоже поднялся ко мне на сцену. Пепе, ступай ко мне!» Обратилась она к брату, и взоры всех присутствующих тут же устремились на мальчика. «Я не могу, мама!» — страшно испугался Пепе. «Я еще ничего не умею!» Мария молча взяла его гитару и протянула сыну. А ведь Лусей не случайно настояла на том, чтобы он принес с собой гитару на ее выступление. Ступай, сынок, как о том просит тебя твоя сестра? Перепуганный Пепе робко пошел к сцене. Меники тут же подхватился со своего стула и галантно предложил его мальчику. Пепе уселся рядом с отцом. Тот что-то негромко прошептал ему на ухо. Сеньора су, сеньорас, я рада представить вам хазе и Пепе. «Отца и сына, которые впервые выступают вместе», — объявила Лусия и, махнув своим шлейфом, отступила в бок сцены. Вот Пеппе поставил свою гитару в нужное положение. Хазе слегка оттронул мальчика за плечо, потом кивнул ему и начал играть. Спустя пару секунд Пеппе осторожно присоединился к нему, внимательно наблюдая за пальцами отца и вслушиваясь в заданный им ритм. Мария затаила дыхание, понимая, каких трудов стоит Пеппе побороть свое волнение. Но вот мало-помалу плечи его расслабились, и он даже закрыл глаза. Мария тоже немного успокоилась. Она увидела, как Хазе внезапно замолчал. Значит, он уверен, что сын дальше справится и один без него. А мальчик, всецело погруженный в свой мир, как это бывает и с Лусией, когда она начинает танцевать, проворно перебирал своими тонкими пальчиками струны гитары — которые, казалось, порхали словно мотыльки. Его соло заслужило бурю аплодисментов, после чего к нему присоединились Меники, Хазе и Лусия, завершив шоу блистательным крещендо, которое снова взорвало всех и привело публику в неистовство. Собравшиеся еще долго скандировали, требуя продолжения. Хазе поднялся со стула, потом поднял на ноги своего сына и крепко обнял его. Мария почувствовала, как слезы градом покатились по ее лицу, но она даже не сделала над собой усилия, чтобы остановить их.